Глава 44. Голова слегка кружилась, то ли от перехода, то ли из-за встречи с герцогом. Софья прошла к зеркалу, окинула критическим взглядом своё отражение, затем развела полные души грее и повернулась полубоком и вздохнула. "Но да, уже не стройная лань. Так тому и есть причина". Герцк угадал. Её фигура заметно округлилась именно из-за сладкой булочки, скорее пончика, причём именно он, муж, лично замесил тесто. Пекарь универсал, герцкского разлива, виртуоз, можно сказать. Так сладко в процессе и так горько потом, когда он ни словом, ни намёком типичный гад. Интересно будет посмотреть на реакцию новоиспечённого отца, когда тот узнает о сыне. Но если Арман только попробует забрать ребёнка, пальцы сами с собой сжались в кулаки. Чтобы её сына воспитывала какая-то леди Адель, только через труп в идеале Экономкин, но если что, она и на Герцский согласна. Её сын будет расти с родной матерью. Нравится это его отцу или нет? Соня положила руки на живот и прислушалась. Малыш немедленно отреагировал серией движений. Да, сынок, мы с тобой совсем справимся. А папа? Арман что-то ей говорил, мол, про графиню забудь, она больше здесь не появится. Неужели отправил в отставку? На время или навсегда? Поживём, увидим. не то чтобы он ей шибко нужен или она ревновала вот ещё ревновать чужого мужа конечно чужого ведь замуж за армана выходила сония а не софья так что ми лорд не муж ей а кто временный случайный ревновать одноразового пусть будет любовника она ни за что не станет и вообще Это не он ею воспользовался, это она его использовала. Вот. Ну, ладно, ладно. Они оба использовали друг друга. В любом случае, она не в убытке. Наконец-то распечатала девственность, да ещё с красивым и умелым мужчиной, получила удовольствие и сына. И раз Герцак не хочет вспоминать о совместной ночи, она тем более ему о ней напоминать не будет. даже если бы не давала графине клятву, всё равно ни слова бы не произнесла. Навязываться ни за что. Миледи, вы здесь? В спальню ворвалась Кора и, наткнувшись глазами на герцогиню, выдохнула с явным облегчением. Простите, что я так. Мы вас потеряли. Лота видела, как вышли к мастерским, мы думали, вот там, но Верис прислал подручного с вопросом, где госпожа? ждать ещё или можно начинать отливку? Металл готов. Мы бросились искать, а вас нигде нет. Я раздумала идти в кузню. Софья развела руками. Вдруг захотелось пройтись вдоль реки, а потом я вернулась в дом, не подумала, что переполошу всех. Миледи, вы в своём праве, продолжила служанка, и немне вам указывать. Но мне кажется, что вам больше не стоит гулять в одиночку. Лучше, чтобы вас кто-то сопровождал, особенно когда вы выходите из усадьбы. Сейчас в окрестностях стало намного многолюднее, причём весь народ пришлый. Могут попасться не совсем хорошие люди. Нужно думать не только о себе. Ведь вы носите наследника рода. Понимаю. Кстати, о работниках. Соня вспомнила о Зосиме. Кто занимается наймом? Я должна срочно с ним переговорить. Римус мой и Верис ещё, ну и Нея. Нея? Без неё никак, кивнула кухарка. Девочка же всё под ноготную насквозь видит. Римус рассказывал, что уже не один десяток в освоение отправили, не прошли проверку нашей Магине. Как это? А в голове мелькнуло: почему я об этом не знаю? Кто-то нечестно руку, кто-то не работает и ищет аместо, чтобы пересидеть, кто-то обмануть хочет, кто-то лодырь. В общем, всем, кто оказывается с гнильцой или имеет нечистые помыслы, мужики отказывают. Понятно. Софья задумчиво погладила опушку душегреи. Передоверису, чтобы как освободиться, пришёл ко мне. И я согласна на сопровождающего, только ты уж сама его подбери. Дежурство что ли устроите? Дежурство? Пусть со мной ходит все по очереди. Ты, Рива, Лота, Тиана. Будете моими дwendiми или нет? Фрейлинами. Ой, миледи, скажите тоже. Кора раскраснелась, но заметно было, что новая должность произвела на женщину впечатление. Где мы, а где фрейлина её величества? Так и я не королева, улыбнулась Софья. Договоритесь между собой, хорошо? Лоти рожать через месяц, её не напрягайте. Максимум погулять со мной по саду, а за границу ей выходить не нужно. Кора присела в книксене, и отправилась составлять график сопровождения. Соня отрешёно подумала, что ей за границу усадьбы вообще не надо выходить. Но если придётся, то лучше, чтобы её сопровождал кто-то из мужчин. Или завести хорошую собаку, обученную, добермана. Да. Перед глазами стал доберман соседей. Умница, Отос. пёс не предаст и может охранять не по графику, а круглосуточно. Только здесь о таких и не слышали. Местные гавкалки все ниже колена и годятся лишь на роль звоночка. Породистые собаки есть, их держат для охоты, но из них телохранители не получится. Почему ей до сих пор ни одна местная диковина не встретилась? Волшебный зверь, который страх какой опасный. Но в Соне с ходу признал хозяйку. Какую книгу про попаданка не возьми, у всех рано или поздно находятся магические помощники и защитники, и непременно рядом влюблённые в них мужчины. А ей ни того ни другого не досталось. Невезучая из неё попаданка. Эх. Верес пришёл ближе к вечеру, обстоятельно рассказал об успехах и неудачах. попутно успокоил меледи, подтвердив, что с самого первого дня все пришли и проходят собеседования в присутствии ней. Одеваем её в штаны и рубаху, на голову картуз. Сзади она худенькая, щуплая, никто и не думает, что девчонка. Главное косы хорошенько спрятать и лицом не светить. Сидит она себе в углу, строгает палку, вроде занята чем-то. Такой мальчик на побегушках. знаки мне подаёт, если что-то не так. Мы заранее с ней условились какие. Ни один с червоточиной не проскользнул. Сегодня взяли ли кого? Да, парнишку одного, а двоих в зашей вытурили. Кузнец помолчал и добавил: "Отливками леди прошла успешно. Завтра разобьём формы, посмотрим, что получилось". А ночью я опять приснился Герцык, и Соня проснулась, глотая слёзы. Ну почему? Почему он так на неё смотрит? Будто она для него что-то значит, будто он и вправду больше на неё не сердится. Вернее, больше не сердится на настоящую Соню, которая изрядно попортила Герцыку крови. Но ответка-то прилетела ей, Софье. Он в голосовом письме говорил: Дай при встрече тоже сообщил, что хочет начать всё сначала. Неужели не шутит? Как поверить, если раньше Арман утверждал, что ему от жены нужен только ребёнок. А ещё он намекнул, что она толстая. Обидно. Да. Наступил новый день, и постепенно в ежедневных делах и заботах всё остальное отодвинулось на задний план. Зима выдалась не особенно снежная, но по ночам подмораживало, поэтому женская половина обитателей усадьбы полюбила по вечерам пить чай в гостиной у настоящего камина. Магические камни грели не хуже, но живое тепло и завораживающая танец огня создавали непередаваемую атмосферу, дарили уют и ощущение защищённости и покоя. Соня садилась в любимое кресло и рисовала. Лота боюкала трёхмесячного сынишку. Рива и Кора взяли очередные кофточки для малышей и мужские носки. Тиана перебирала травы, Анея подкидывала дрова. Рудник, плавильни, кузня всё заработало. Первые поделки вышли немного неказистыми, но постепенно мастера набили руку, и вот уже первая партия изделий из латуни и бронзы отправилась в Гладов на базар. После отъезда продавцов Никеш остал приходить в гостиную, молчаливо поддерживая и хозяйку, и переживающих за родных Риву и Тиану. Впрочем, волнения доставляли не только возможные опасности дороги, но и результат миссии. Пойдёт, не пойдёт товар? Понравится ли? Будет спрос? Столько труда, денег, времени и надежд. А если всё зря? Если они просчитались? И никому не будут нужны поделки и украшения из невиданных здесь сплавов. Наконец повозка вернулась, и все обитатели усадьбы собрались в гостиной, ожидая рассказа путешественников. Софья, кажется, забыла, как дышать, ещё и ребёнок разбуянился. Поглаживая пляшущий живот, она с тревогой всматривалась в лица слуг. "Ну, не тяните же". Верис всё переглядывался с Римусом. Короже хранило нечитаемое выражение лица. Товар не пошёл, наконец отмеркузнец, и сердце Софьи рухнуло вниз. Товар не пошёл, повторил Верис, вытряхивая на стол мешочки с деньгами, а просто улетели за считанные минуты. Вот я цену вдвое поднял от оговорённой. раз руками отрывают, почему бы не повысить. Обратно отправились позже, чем собирались. Нас вызвали к градоправителю. Уж больно его супруге понравились украшение и статуэтка, а за ней каждая жена и каждая дочь городской знати пожелали иметь что-то из речайшего драгоценного металла. Так что у меня он вытащил потрёпанную тетрадь. Тут заказов трое больше, чем мы уже продали. И улыбнулся так открыто и радостно, что Софья мигом простила ему и опоздание, и нервотрёпку с подачи новостей. А через полторы недели она родила. Схватки начались ночью, но Соня не стала никого будить. Зачем заранее тревожить, ведь роды дело не быстрое. Пусть спят, кто знает, Какой день ждёт их завтра? До утра она лежала в полудрёме, неизменно просыпаясь, когда накатывала боль. Поначалу схватки почти не доставляли неудобств, но с каждым часом они становились сильнее, и под утро Софья уже сдавленно шипела, комкая пальцами простыню. Перерывы стали короче, недольше 70 минут, и герцогиня решила, что пора звать Тиану. Целительница примчалась на ходу, надевая юбку. Как давно, миледи? С вечера, как в спальню ушла, тихо ответила Соня. Ох, давайте я вас осмотрю. Целительница нахмурилась, когда миледи скрутил очередной спазм. Почему сразу меня не позвали? Соня только рукой махнула, дескать, какая уже разница, и часто задышала. Схватки теперь шли уже через 3-4 минуты, а поясновая болью не только животную и поясницу. Нет, она была готова к неприятным ощущениям, но почему-то не додумалась, что они будут настолько сильными. Лота родила быстро и легко, и незаметно было, чтобы она так уж сильно мучилась. Правда, Тиана выгнала всех, стоило только схваткам Лоты усилиться, но роженица не стонала, не кричала. А она, Софья, уже еле-еле терпит, с ужасом думая, что до окончания процесса ещё далеко. Кричать как-то стыдно, герцогиня Анна или кто. Лотово не пискнула, когда рожала. Не держите в себе, ми леди. Тиана провела по лбу герцогини мягкой тряпочкой, промокая пот. А хотите, я дам вам отвар. Обезболивающий. С надеждой поинтересовалась Соня. Да. Давай, и решила уточнить. А он не навредит? Не должен, но но. Тиана положила ладонь на живот Софьи и принялась осторожно его поглаживать. Сейчас отпустит миледи. Всё идёт как должно. Ещё час, может, 2, и начнутся потуги. Так что там за но Одышавшись, повторила вопрос герцогиня. Какие-то последствия для меня, для ребёнка? Если да, то лучше потерплю. Нет, ничего такого. Целительница помогла роженице встать. Отвар хорошо снимает боль, и я всегда применяю его на родах у неодарённых рожениц. С магически одарёнными мамами и детьми сложнее. А твар обезбаливает процесс и может на некоторое время заблокировать магию. Если бы у вашего сына был дар меньшей силы, то это даже хорошо, но теперь я даже не знаю, что лучше. Мне так вас жалко. Я же вижу боль на грани ваших возможностей. И, видимо, ваш малыш сильнее, чем я предполагала. А без боли иначе нельзя. Можно, но для этого нужен отец ребёнка. Он взял бы на себя часть боли, и роды прошли бы как по маслу. Забудем, решительно ответила Софья. И про отвар тоже потерплю. Целительница вздохнула и продолжила поглаживание, словно стирая неприятные ощущения. Софья снова выгнула от боли. М-м. Hmm. Прошло 2 часа. Да что же вы упрямая такая, кричите? Нет. Я герцогиня. Мне нельзя, сквозь искусанные губы прошептала София. С малышом всё в порядке. Я не чувствую шевелений. Пока он в порядке, заверила Тиана. Вы не можете его чувствовать, ведь идут схватки. Пока какие-то сложности. Боюсь, ситуация может выйти из-под контроля. Нужен отец. Целительница закусила губу, с сомнением глядя на роженицу. Если вы позволите, я попробую принять его силу через вашу брачную связь. Зачем это? Мой муж не в курсе беременности, да и далеко он, на краю мира. Чем он поможет рожают женщины без безболевания, и я смогу? Понимаете, ваш ребёнок очень силён, но его дар ещё нестабилен. Для благополучного рождения волшебника такого уровня требуется поддержка магии отца. А если её не будет, например, отец погиб или, как в вашем случае, находится далеко, дитя инстинктивно начинает тянуть силу матери. Поэтому вам так больно. Я правильно понимаю? Ваш супруг глава рода, а малыш его первенец. Да? Что за новые напасти на её голову? Тогда у нас только один выход попытаться дотянуться до отца, иначе мы не справимся. Софья дёрнулась, пытаясь возразить, но тут её накрыла новая схватка. Я помню, ваш муж не знал о беременности, торопливо произнесла Тиана. Не волнуйтесь, он ничего не поймёт. Во всяком случае, не свяжут потерю части резерва с рождением сына. Только бы получилось. Нет, я Если этого не сделать, то в лучшем случае вы выгорите, в худшем ребёнок останется без матери. Тиана взяла руку Софьи, обнажила брачную вязь. Сейчас, когда пройдёт схватка, я перейду на магическое зрение и попробую дотянуться по вашей связи с супругом до его резерва. И когда это получится, я надеюсь, что это получится. Соня попыталась протестовать, но поняла, что сил почти не осталось. Каждая схватка словно выпивала из неё жизнь, а за время пауза она не успевала восстановиться. В голове плыл туман, перед глазами рябило. Казалось, что в мире остались только она, руки Тяны и раздирающая тело боль. Ничего не получается. С отчаянием в голосе воскликнула лекарка. Слишком далеко. Всевидящий, что же делать? Миледи, миледячнитесь. Голос целительницы доносился словно из-под толщи воды, глухо и еле слышно. У вашего мужа есть поблизости близкие родственники, одарённые? Нет, прошептала Софья. Мать в обители, брат умер, а родовой замок далеко. Там же родовая магия, она могла бы помочь. Замок. Мы не доберёмся туда и за 2 дня. Нужен маг-перевозчик. Но умар. Ох, с тродом от весёлой герцогини. Может помочь родовая магия? Да. Если нет возможности добраться до отца ребёнка, то хотя бы получить доступ к ней. Миледи, всё очень серьёзно. Без силы рода я не смогу вас спасти, а малыш потеряет большую часть дара. Браслет. Что? Браслет. Камешек. Достань его и дай мне. Соня вспомнила, что говорил про второй артефакт Арман. Правда, если она его активирует, то все узнают, что герцогиня дала мозжева, но сейчас её это волновало меньше всего. Если бы она рисковала только своей силой, ты пережила бы это. Да, обидно было бы потерять дар, но ради благополучия сына и сохранения тайны можно им пожертвовать. Но вот умирать и лишать малыша части его собственного дара совершенно не хотелось. Она обещала сыну, что сама его вырастит. Надо держать слово. Вот. Софья почувствовала, как Тиана взяла её руку, перевернула ладонью вверх. и опустила в неё прохладный кристалл. Крепко сжать в руке. Соня с трудом вспомнила инструкцию. Секунду ничего не происходило, а потом по комнате пронёсся невидимый поток энергии. Измученная женщина почувствовала, как её тело наполняет живительная сила, боль ушла, голова прояснилась. "Тужьтесь, миледи, тужьтесь", воскликнула целительница. И через пару секунд раздался сердитый крик ребёнка. Слава всевидящему. Успели в последнее мгновение. Что это было, миледи? Артефакт защиты рода. Всего полчаса назад Софья думала, что умирает, даже глаза открыть сил не было, а теперь чувствует себя, словно на курорте побывала. Как ребёнок. Замечательно, здоровый и крепкий малыш. Слышите, какой голосистый? А его магия. Всё в порядке, миледи. Ни он, ни вы не пострадали. Целительница ловко искупала ребёнка, перепеленала и поднесла к герцогине. Познакомьтесь с сыном, миледи. Первый месяц после родов Софья подспудно ждала незваных гостей. Но время шло, никто не появлялся, и она расслабилась. Материнство поглотило её с головой. В Соне не отходила от сына и ревновала, если его брал на руки кто-то другой. Ей казалось, что только она сможет правильно держать малыша, правильно кормить и качать. Предложение нанять кормилицу или доверить вскармливание сына Риве, которая родила ровно на 2 недели позже, Софья отвергла с негодованием. Форма груди изменится, миледи, взывал к её разуму Тиана. Не принято, чтобы леди сами кормили. Я дам вам травку, молоко перегорит, а у Ривы молока и на троих хватит. В конце концов целительница смирилась и отстала. А Соня упивалась материнством и чувством единения с малышом, когда он сосал её грудь. И однажды она поймала себя на мысли, что думает о Герцеге без прежней обиды, а с благодарностью. Ну и пусть, для Армана их ночь прошла транзитом, не оставив следа в душе. Зато эта ночь подарила ей Александра. Ей было немного жаль ме lordа, ведь тот не знает, что стал отцом и не имеет возможности увидеть сына. взять его на руки, не видит, как тот растёт, пропускает такие важные моменты в жизни ребёнка, сам себя наказал. Вот. Дела в мастерских шли замечательно. Только успевали отливать всё новые и новые украшения, поделки, посуду и прочие изделия. И теперь для продажи товара им больше не надо было ездить в Гладов. Покупатели сами приезжали в Медные родники и сметали всё под чистою. Софья ни раз похвалила себя за предусмотрительность. Мастерский и рудник никто не связывал с усадьбой. А владельцы говорили так: выходец из Гладова женился на местной девушке и выкупил всю деревню и заброшенный рудник. Парень не казался смекалистым, вон как развернулся А секрет новых сплавов ему по случаю достался. Купил за две медных монеты у какого-то бродяги с дальних берегов. Повезло. Наступило лето. Дети подростали, производство процветало, Софья совершенно успокоилась. Раз до сих пор никто не явился искать воскресшую герцогиню, значит, никому было заметить всплеск родовой силы. А Арман слишком далеко, чтобы его почувствовать. Ну и замечательно. И она выбросила из головы все страхи, но однажды